Глава двадцать седьмая «Успокойся, Аркаша!» «Успокоиться? Как я могу успокоиться? Ее нет уже два дня. Полиция, поисково-спасательные отряды работают, а ее нигде нет. Не могла же она испариться бесследно с лица земли. А если она улетела с ребенком?» Осторожно спросила я, предполагая, как всегда, самое худшее. Аркаша покачал головой. «Исключено. В аэропорту она не показывалась. К тетке в деревню тоже не приезжала. В гостиницах не останавливалась. Где она может быть? Где?» «Чапа? Помните собаку, которую я подобрала на остановке?» Чувствующее настроение Аркадия жалобно заскулила и положила ему голову на колени. Тот рассеянно стал гладить ее по голове. «Мне было безумно жаль его». И очень тревожно за Софу. Я всегда знала, что Лиана мать отвратительная. В ней материнский инстинкт напрочь отсутствует. Что же вдруг она воспылала к девочке чувствами? Да бесит ее, что на развод подал и жениться собираюсь. Аркаша словно прочел мои мысли. Иначе она бы про совку и не вспомнила. Уверен, скоро объявится, чтобы шантажировать меня ребенком. «Господи, да лишь бы беды не натворила!» — обеспокоенно сказала я, капая Аркаша-валерьянки в чашку. «Аркаш, может, и правда вам лучше это... ради дочери?» Аркаша снова покачал головой и поднялся, так и не притронувшись к успокоительному. «Пойду», — сказал он. «Не могу сидеть просто так». Последний раз их зафиксировала камера на трамвайной. «Поеду туда, поспрашиваю». Может, кто квартиру сдал недавно женщине с ребёнком? Да это как искать иголку в стоге сена. В сердцах выпалила я и тут же пожалела о сказанном. Уже лучше пусть занимается поисками, чем сидит в бездействии и думает об ужасном. Хотя да, ты прав. Вдруг кто-то что-то видел и сможет рассказать. Люб. Аркаша вдруг запнулся и лицо его засветилось теплым светом. «А у нас с Ритой скоро малыш будет». Я смотрела на него во все глаза и отчетливо видела, как он состарился за это время. Мой младший брат, которому я делала поделки на уроки труда, которого защищала во дворе от взрослых ребят, у которого такая непростая жизнь. Впрочем, как и у меня, как у всех нас. На лбу у него проступили глубокие бороздки, в уголках рта пролегли складки. Господи, да кто я такая, чтобы осуждать его за то, что он посмел быть счастливым? Разве мы приходим в мир не для этого? Аркаша заслуживает счастья, как никто другой. Помоги ему, пожалуйста, Господи, вмешайся. Здесь так не хватает твоей руки». «Я рада за тебя, за вас!» — искренне сказала я, обнимая его. «Все наладится, вот увидишь. Я знаю, о чем ты сейчас думаешь, Аркаш. Нет, это не предательство. Софа обязательно поймет тебя, когда вырастет». «Спасибо», — Аркаша сжал меня в объятиях. «Ты сказала вслух то, о чем я не решался сказать тебе даже мысленно». «Мне даже казалось, что я наказан сейчас за то, что предал ее, понимаешь?» Он уткнулся мне в плечо, и я поняла с ужасом, что он плачет. «Хороший мой!» «Так, а ну-ка выпей вот это!» Я силой заставила его выпить валерианки и тоже стала одеваться. «Как тебе такое в голову пришло, думать, что ты предал дочь? Это во всем это не непутевое виновата!» Ребенка использует в своих грязных делах. Вставай, идем на поиски. Сейчас только Чапе поводок надену». Вытирая набегающие слезы, я оделась, и мы с Аркадием и Чапой отправились на трамвайную, туда, где в последний раз видели Лиану с Софой. Аркаша немного успокоился и держался бодро, но я знала, что это напускное. Он по-прежнему винит во всем себя. Хорошие люди всегда так делают, начинают поиск виноватых с себя. И только помойные людишки у нас ни в чем не виноваты. Увижу эту лиану, закопаю на месте, клянусь вам.